Глава т р е Андрей. Оказывается, не все местные расы относились к людям как к врагам. Например, дом Серебряной Лани, который принадлежали принцесса и Эльнара, считал людей кем-то вроде святых. Более того, они п о к л о н я л и с ь Богу-правителю всех людей из прошлого Олегусу. Мол, именно он создал светлых эльфов для помощи людям в достижении их священной цели. Вот только какой именно цели не уточнялось. Правда, людей причисляли не только к цветым, но и к их антагонистам, темным посланникам. То есть, кроме Олегуса, был еще и Джердис, бог лжи, обмана и темных желаний. У него тоже была своя армия из людей, и, мол, именно он создал орков. А так как я спас принцессу... защитил её от тёмного воина, то значит, я посланник Олегуса. Логика, конечно, странная, но какая есть. Кстати, к такому выводу Эльнара пришла не только потому, что я рассказал о знакомстве с её сестрой, но ещё из-за того, что помог в бою. Тёмные посланники убили бы её сразу, а не спасли. Вот такой вот простой вывод на ровном месте. Да и на этих двух список богов прошлого не заканчивался. Были ещё боги гномов, тёмных эльфов, кобальдов и так далее. то есть у каждой расы был свой бог, создавший их. Возникал законный вопрос, а почему остальные расы не считали людей за святых? Ответ Эльнаре звучал как минимум неоднозначно. С одной стороны, что я хотел от виртуального мира, так что пришлось исходить из того, что есть. Вообще, получалось следующее. Светлых богов, которые остались такими в памяти рас, было слишком мало. Более того, даже они частично опорочили свое имя, По легендам, вот уже на протяжении нескольких тысяч лет все прибывшие в мир люди являлись слугами тёмных богов, что желали подчинить себе все расы и превратить их в бесправных рабов. Светлые же считались забытыми или же уснувшими. А всё из-за того, что ни один из светлых богов не ответил на призыв о помощи от своих почитателей. В итоге большинство решило, что теперь все посланники тёмные, а значит, следует их уничтожать. Причём чем раньше, тем лучше. на мой вопрос Были ли в истории исключения из этого правила, Эльнара ответила, что о подобном в легендах не сказано. Ну да это логично, как н е посмотри. Все же историю пишут победители, а не побежденные. Никто не будет писать о том, что уничтожил безвинных людей, и уж тем более не станет сохранять память о тех посланниках, кто хотел, допустим, жить мирно в этом мире. Правда, с другой стороны, все могло быть намного проще. Система задала подобные условия в тот момент, когда возник данный мир. вложила эти знания в голову местным, и все. Такой вариант пояснял все пробелы в истории Эльнары. Например, почему ее племя до сих пор верила в светлого бога, хотя все остальные считали, что посланников от него не будет. Пояснение типа, что они очепенцы истинной веры, которых изгнали с родных земель, звучало, мягко говоря, натянуто. А вот сосуществование рядом с мобами, как оказалось, имело самое банальное пояснение. Мобы-то действовали по заложенной программе. А значит, если у них стояло перемещение только в определенной зоне, то они дальше этой зоны никуда не выходили. Из уст Эльнары это прозвучало, конечно, не так, но общий смысл я уловил сразу. То, что эльфы считали, будто монстры боялись покидать свои леса из-за гнева богов, это их личное заблуждение. Точнее, по-другому они вряд ли смогли бы пояснить столь странное поведение местной смертельно опасной живности. Вроде все ясно и понятно, если бы не одно «но». И заключалось оно в ритуале местных жриц, и деталях веры самих эльфов. Исходя из их веры, любой эльф должен бросить родных и близких, а также свою семью, если только посланник захочет, чтобы этот конкретный эльф отправился с ним в путь во славу Бога. Подавалось это все под соусом избранного. Мол, лишь избранный или избранная сможет привлечь внимание посланника. И естественно, это огромная честь, быть помощником, слугой, а также любовницей посланника. Более того... Получить наследника от посланника или посланницы считалось божественным даром. Вот в этом месте я детальнее расспросил Эльнару. Что самое удивительное, она без всякого стеснения рассказала обо всем подробно и откровенно. Конечно, о подобных случаях говорили только легенды, но вроде как между эльфами и людьми возможно потомство. Эльнара и вовсе была свято уверена в том, что это не только возможно, но и желательно. Как же? Плод самого посланника Бога. в е л и к о й честь и о т в е т с т в е н н о с т и да. Если посланница родит от эльфа, то дитя останется с эльфом, а не с посланницей. Почему так, в легендах не уточнялось. Как и н и говорилось о том, с чего это вдруг кому-то из людских девушек рожать от эльфа, а потом уходить. Но да это и не столь важно. Главное заключалось в другом. Мне придется спать у эльфа в доспехах и очень внимательно следить за тем, что пью и ем. Мне сложно догадаться, что при такой вере местные эльфейки сами захотят залезть ко мне в постель с конкретной целью. если невето бы не вета, то я бы даже был рад такому развитию событий, если бы не один смущающий меня факт. Нет никаких сведений о том, почему посланник или посланница после рождения ребёнка покидали семью. Из рассказа Эльнары выходило, что они и вовсе куда-то исчезали навсегда. Был посланник, выбрал себе эльфийку, она от него родила ребёнка, а после растила его и воспитывала одна. На этом сказочке конец, а кто слушал, молодец. Почему, зачем, отчего? На все эти вопросы ответа не было. Сама л ь н а р а свято верила в то, что после того, как человек оставлял потомство, он отправлялся обратно к Богу. Такое ощущение, что цель любого человека – оставить потомство. Система же по данному поводу молчала. Но да это неудивительно. В итоге можно сделать вывод. Кто-то придумал расы для собственного о б л а ж е н и я личного эго и создания гарема. Вот только отношение большинства слегка портило эту картину. Ну или система считала, что если посланник нашел подобное племя, то живи и радуйся. Только как радоваться, если по другой информации, пока кто-то из людей жив, его будут преследовать по всему миру? Хотя, если подумать и сложить воедино все, сказанное Эльнарой, то начинало закрадываться нехорошее подозрение, что если местные, получив беременную эльфийку, сами грохали посланника, или же убивали посланницу сразу после того, как она родила. Такой подход мог бы пояснить отсутствие в легендах продолжения о счастливых семьях с посланниками, Но это если подходить с точки зрения реальности этих самых легенд. А вот если рассматривать их как часть виртуального мира, то были другие варианты развития событий. Например, после рождения ребенка от другой расы система убирала человека из мира. Могло быть так? Теоретически возможно. А вот практически непонятно, зачем это системе. Короче, как ни смотри, на что-то непонятное мутят руководящие миром ИИ. Пытаться разобраться в его замысле, как по мне, бесполезно. Впрочем, все меркло перед ритуалом жриц в их поклонении нам, посланникам. Когда мы достигнем алтаря, то э н а р а должна будет прочитать молитву, а после наложить на себя печать поклонения Богу и его посланникам. Вот тут-то и всплывала та самая фраза о связи на всю оставшуюся жизнь. Я сначала не понял, что именно она имела в виду, но когда разобрал текст молитвы и структуру печати, то сразу все стало ясно. Жрица становилась добровольной рабыней первого встречного посланника их бога. С учетом того, что определения «кто есть кто» в печати и молитве не было, то, по сути, первый же встреченный Эльнар и человек мужского пола становился ее господином в буквальном смысле этого слова, причем не временно, а до конца своих или ее дней. Я, конечно, сначала подумал, что это какой-то глупый розыгрыш или просто с а м о м н у ш е н и е но, послушав откровения Эльнары, понял. Их с самого детства готовили к этой роли. Более того, она искренне считала, что это ее главное предназначение в жизни. Но точку поставила информация от системы, которая познала в ритуале и печати самое обычное добровольное превращение в разумного фамильяра. Что-то типа Иль, но без возможности свободного желания. То есть Эльнара станет моим фамильяром рабыней. А нужно ли мне такое счастье? И как ни странно, но подумав, я понял, что таки нужно. Если откинуть в сторону извращенные фантазии, и оставить только логику, то получалось следующее. Она в любом случае совершит ритуал. Остановить или прибудить её у меня не выйдет. Эльнара запрограммирована как фанатик веры, так что не вариант. Отказаться от чести быть её хозяином можно, но тогда этим хозяином станет кто-то другой. Так зачем отдавать чужие руки эльфийку, если я могу её оставить себе и, более того, использовать только как хило и мага поддержки, а не как рабыню? К тому же из пояснений системы выходило, что я мог дать Эльнаре ограниченную свободу воли. Конечно, она не сможет противиться моему приказу, но, по крайней мере, сможет самостоятельно думать и рассуждать. Увы, но полностью дать ей свободу я не смогу из-за ограничений, встроенных в печать, основные настройки к о т о р ы е изменить возможности нет. В итоге я получу так нужного мне хила и мага в одном флаконе, причем преданного лично мне и не способного предать физически. Конечно, потом возникнет конфликт с Ветой, но как его решить, я уже знал. В конце концов, у Эльнары такая программа и отсутствие выбора. Или я с адекватным отношением к эльфийке, или неизвестно кто, с неизвестно каким отношением. Так что в итоге Ветой сама поймет, что для девочки так будет лучше. Может, они даже подружатся. Это, конечно, маловероятный сценарий развития событий, но будем надеяться на лучшее. Пока мы и до Элдарята не дошли, кто знает, что случится в процессе. одно плохо Пока Эльнара не проведет ритуал, она не сможет использовать умение лечения. Как я понял, умение лечения разблокируется только после того, как она станет фамильяром. Причем, скорее всего, именно я и стану тем, кто их разблокирует. Сейчас же Эльнара могла использовать м а г и ю но не свою, а ту, что встроена в посох. Этот артефакт оказался очень интересной штукой. Мало того, что в него встроено пять различных магических умений десятого уровня с уроном по 5000 каждый, Так ещё, и у него чёткая привязка именно к Эльнаре. Для всех остальных этот посох будет чем угодно, но не артефактом. Первый раз я видел в этом мире привязанный к владельцу предмет. Осталось только выяснить, каким образом наставница эльфийки смогла осуществить подобное. Мне бы такие знания очень сильно пригодились. Отвечала Эльнара на все мои вопросы охотно. Более того, ещё не став моим фамильяром, она уже была готова выполнить любой мой приказ или желание». Как по мне, в этом старании система явно переборщила. Но зато я смог получить полную информацию обо всём, что меня интересовало, в том числе и о поселении эльфов. Как я и думал, гордое название «город» оказалось, мягко говоря, приуличным. Впрочем, назвать его «деревней» тоже не выйдет. Всё же более двух сотен домов и чуть меньше тысячи жителей — это не шутка. Вот только даже если я заключу с ними союз, толку от этого будет мало. Что такое пять сотен бойцов, пусть и эльфов? Капля в море. Да и не смогут они отправить больше половины своих воинов. Защищать поселение тоже кто-то должен. С другой стороны, начинать тоже с чего-то надо. Здесь несколько сотен. Потом еще где-нибудь глядишь, так и армию насобирать можно. д а Мечты, одни мечты. Где я на этом острове еще союзников найду? Да и проблема перемещения этого отряда никуда не исчезла. Так что наладить отношения, конечно, стоит, но на больше рассчитывать бесполезно. Может, когда-нибудь в будущем дружественно настроенное племя эльфов еще пригодится. Мало ли, как там дела сложатся. Беседуя на различные темы, в основном о жизни эльфов, мы постепенно приближались к алтарю. На удивление, никого по дороге мы не встретили. И только когда до алтаря оставалось буквально несколько сотен метров, я увидел причину, из-за которой никто на нас не напал. Мы как раз находились на вершине одного из холмов, так что прекрасно видели происходящее в низине. На обширной прогалине посреди леса находились редкие руины древних зданий, среди которых можно было различить небольшую площадь с синтарным камнем-алтарем по центру, а возле него стоял темный эльф с голым торсом, фиолетовыми горящими глазами, черной короной на голове, длинными черными волосами и двумя мечами в руках. То, что клинки были явно непростые, догадаться было несложно. Один словно горел красным, а второй являлся воплощением тьмы, неестественно черный, Собственно, и сам эльф был намного темнее своих сородичей. На этом картина маслом не заканчивалась. Этого тёмного эльфа окружали орки, и их было много, больше полусотни так точно. Чуть дальше в лесу были видны сражающиеся с серебами орки. Такое ощущение, что орки как будто отрезали тёмного эльфа от его псов. Между тем, тёмный, нисколько не боясь противника, взмахнул двумя мечами и, прижав их к груди, рванул вперёд. То, что произошло после этого, серьёзно подорвало мою уверенность в том, что я смогу победить такого опасного противника. Каждый удар тёмного порождал либо серию кровавых сверкающих молний, либо тёмную дымку, что пожирало всё на своём пути. Да и сам тёмный как будто иногда становился туманом, а не живым существом. «Я так понимаю, что этот тёмный эльф с мечами и есть, Айдаха?» — задумчиво произнёс я, глядя, как бедные орки гибнут один за другим от яростных атак тёмного. да это он Осторожно сжимая посох в руках, произнесла испуганная и побледневшая Эльнара. «И много тут таких...» «Не знаю...» Поёжившись от вида очередной разрубленной пополам жертвы тёмного, произнесла, заикаясь, эльфийка. а д а «Тяжёлый случай...» Покачал я головой, наблюдая за тем, как Эйдаха летал между орками. Те, конечно, пытались оказать сопротивление, но получалось у них не очень. И для того, чтобы подобраться к алтарю, Эйдаха нам надо убить, так? В ответ Эльнара только испуганно кивнула, а после замотала отрицательно головой, словно отказываясь спускаться вниз и воевать против темного. Что же, ее можно понять. Меня и самого не особо сильно тянуло на подвиги. Уж очень опасным показался этот безбашенный тип. Кстати, а что здесь забыли орки? Этот вопрос я решил сразу озвучить. Ты не знаешь, почему орки напали на него? «Их шаману тоже нужен алтарь», н а м о щ и в лобик, не очень уверенно ответила Эльнара. Вот только я точно не помню, зачем. Вроде бы они должны его уничтожить, и тогда придет мир их и бог». «А уничтожить нужно после того, как появятся посланники», посмехнувшись, добавил я от себя. «Ага», — радостно кивнули мне в ответ. «И почему же орки ждали полгода? Раньше не могли напасть, что ли? Или сегодня какой-то день особенный?» Кумура завалил я вопросами радостное создание, которое, видимо, уже забыло, что нам предстоит сделать. Чтобы уничтожить алтарь, нужно убить жрицу нашего бога на нём. Так, чтобы кровь её заполнила сосуд внутри. От этого алтарь разрушится. Довольная своими познаниями, заявила она, радостно сверкая глазами. «Не совсем понимаю причину твоей радости», — укоризненно посмотрел я на неё. «Ты же понимаешь, что речь идёт о тебе?» «Ну да», — улыбнувшись, кивнула Эльнара. а н у ты ведь меня в обиду не дашь, так ведь?» «Ох уж это мне, беспечная наивность и дурость!» Впрочем, чего я ещё ждал от НПС? Что они все станут умными и разумными? Кстати, а почему собственные нет? Не совсем понимаю, зачем управляющему ИИ делать настолько глупых НПС? Или это исключительный случай только с жрицами и с в е т л ы м и эльфами? Но зачем? Как-то у скользало от меня понимание данного вопроса. Я, конечно, в обиду тебя не дам, но скажи-ка мне, пожалуйста, когда ты собиралась сообщить мне об орках и их шамане? Извини. Виновато шмыгнула она носом, опустив взор. «Я забыла». От столь глупого оправдания я аж замер на месте. «Как же мне хотелось в этот момент взять и по-отечески отшлёпать эту мелкую жрицу по заднице!» «Забыла она!» «А голову на свою в поселении не забыла случайно?» «Так, тихо, спокойно, держи себя в руках. Это всего лишь НПС. Она думает в пределах программы, это нормально». Просто такой дебильный стиль поведения прописан. Бывает и такое». Глубоко вдохнул и выдохнул. «Вот так уже легче». «Больше ничего ты не з а б ы л рассказать?» Прищурившись, спросил я эту забывчивую особу. «Вроде нет», — смущенно промемлила она. «Допустим», — обреченно выдохнул я. «Но скажи-ка мне, пожалуйста, а зачем в алтаре емкость для крови жрицы? Его что, изначально создавали для двух богов, вашего и орков?» «Нет, конечно». Резко сменив смущение, на презрительный фырк ответила Эльнара. Вот только встретившись с моим взглядом, наполненным скепсисом, её боевой настрой тут же сбился. Жреца, снова смутившись, отвернулась и негромко добавила. «Он нужен для того, чтобы я могла во время ритуала наполнить его специальным магическим эликсиром». «Что-то я не вижу у тебя никакой фляги с эликсиром». Ещё раз закинув её щуплую фигурку взглядом, произнёс я. «Он хранится в специальном магическом кармане». Гордо заявили мне в ответ и тут же продемонстрировали способности своего кармана. Точно так же, как игроки Эльнара из воздуха достала приличных размеров кожаную флягу, после чего с превосходством произнесла «Вот». «Угу, ясно», — удивлённо угукнул я от неожиданности. «Но лучше пока спрячь его, о б р а т н о С довольным видом Эльнара убрала флягу. Я же обдумывал данную деталь. Как-то странно, что НПС имела инвентарь игрока. С чего вдруг, хотя... Если подумать, то почему бы и нет? Почему я решил, что это привилегия только игроков? Но все равно как-то странно это. Хотя, скорее, не странно, а необычно. Да, так вернее. И много ты можешь хранить вещей в своем магическом кармане? Осторожно поинтересовался я. Эм, задумчиво протянула она, глядя при этом в небо и прислонив указательный пальчик к подбородку. Запасная одежда, пять видов. Нижнее белье, десять видов. Запас еды, спальник, о д е я л к а покрывалка, подушечка. Стоп, остановил я её, понимая, что сейчас начну перечислять всё подряд. Примерно какой объём займут вещи из твоего т а н и к а э сложно сказать, озадаченно ответила она. Хорошо, поставлю вопрос по-другому, тяжело вздохнул я в ответ. В одну комнату дома твои вещи поместятся? н е радостно о т в е т и л а мне это наивное чудо. А в дом? растерялся я от подобного ответа. «В дом?» — протянула она, явно примериваясь, после чего довольно добавила. «В дом, да, влезут». «Однако интересно...» — п е р е в д я взор на все еще продолжающийся бой внизу, пробормотал я. «А что?» — с любопытством поинтересовалась Эльнара. «Да так, ничего особенного. Не обращай внимания. Лучше готовься к бою. Сейчас Эйдаха закончит с орками, и нам придется вступить в бой. Пока он уставший, у нас есть шанс его устранить». «Хорошо, я готова». с серьёзным выражением лица твёрдо произнесла Эльнара. Комментировать её ответ я не стал, не до этого было. С одной стороны, меня серьёзно удивила ситуация, что мой инвентарь значительно меньше инвентаря Эльнары, а со второй стороны, этот а й д а х а как-то не выглядел хоть немного уставшим. Такое ощущение, что он сутками может б е с п р е р ы в н о махать своими мечами. Причём, чем больше я наблюдал за ним, тем меньше у меня оставалось уверенности в своей победе. Может, вместо неожиданного нападения попробовать поговорить с ним? Чем, чёрт, не шутит? Вдруг он не станет с нами драться? т е р я т ь возможность нападения из засады не хотелось бы, но, с другой стороны, слишком дорого обойдётся бой с этим Тёмным. Мда. Дилемма. Вот только долго размышлять у меня времени не оставалось. Тёмный покончил с орками у алтаря и умчался в лес, видимо, помогать своим собачкам. Я же, оценив ситуацию, быстро подхватил на руки Эльнару, е ринулся вниз к алтарю. Пока и д а х а будет драться с орками, мы вполне можем успеть совершить ритуал, а после просто скрыться отсюда подальше. Как по мне, идеальный план. И главное, сражаться с этим темным не придется, что существенно упрощало задачу. Достигнув площади, я быстро опустил Эльнару на ноги и, кивнув на алтарь, подтолкнул эльфийку в его сторону. Спорить девушка не стала, только недоуменно осмотрелась и уверенно подошла к алтарю. Для того, чтобы провести ритуал, Ей требовалось минут пять. По идее, тёмный не должен успеть вернуться. в с е же орков ещё было много. Но расслабляться я не стал. Пока Эльнара з л и в а л а эликсир в алтарь, а затем принялась читать молитву и активировать свою печать, я внимательно наблюдал за обстановкой, в любой момент готовый вступить в бой. м и н у т а три всё шло спокойно. Разве что меня очень сильно беспокоил факт того, что алтарь начал как-то уж слишком ярко светиться. Как бы тёмный не заметил неладное и не вернулся раньше. Вот же чёрт, накаркал! Из леса выскочила Эдаха и замер в метрах д е с я т от меня, сжимая в руках свои мечи. Его фиолетовые глаза светились ярким светом, а грудь вздымалась и опускалась от тяжёлого дыхания. Кажется, он всё-таки устал бегать по лесу и убивать орков. Это радовало. «Может, поговорим?» Со слабой надеждой в голосе спросил я на эльфийском, пристально следя за каждым его движением и готовый к бою. «Разве нам есть о чем говорить, посланник?» — глухо произнес он, наблюдая за мной и Эльнара из-под лобья. «Кто знает?» — напряженно ответил я. «Может, ты, как и я, не желаешь сражаться здесь и сейчас?» «Посланник что, не желает получить силу?» — с легким удивлением произнес он. «Любая сила имеет свою цену. Сейчас цена может оказаться слишком высокой». «Решил сделать из нее рабению?» — кивнул он на Эльнару. у е что, полностью увлекшись молитвой, не обращала на происходящее рядом никакого внимания. «Если бы я знал способ, как освободить ее от рабской печати, то не задумываясь, сделал бы это», — твердо произнес я в ответ. «Рабы мне не нужны». «Как ни странно, но я ощущаю правду в твоих словах». «А почему это должно быть странно? Ты что, так много видел посланников?» «Нет», — сухо произнес он после паузы. «Ты первый». «Тогда почему мои слова странные?» «Действительно». Задумчиво смирил он меня взглядом, а после из его позы ушла напряженность. «Кажется, я слишком сильно доверился легендам». «Скорее всего», — спокойно произнес я. «Впрочем, это не значит, что все посланники хорошие. Мы такие же, как и вы. Есть хорошие, а есть плохие. Есть умные, а есть тупые. Мы все разные». «Ты опять говоришь правду», — растерянно произнес он, при этом упуская мечи. «Мне нужно с братьями обдумать то, что я услышал». «Думайте на здоровье», — пожал я плечами, слегка расслабившись. Было видно, что Тёмный не собирался атаковать. «Сейчас между нами мир. Но не думай, что это надолго!» Убрав мечи, видимо, в магический карман, или точнее в инвентарь, произнёс он. «Если ты смог обмануть меня, то я найду тебя». «Может, тебе сразу оставить адрес, где меня найти?» с иронией спросил я, убирая щит за спину и меч ножны. «Буду весьма признателен, если ты сделаешь это!» Без тени сарказма и р о н и и произнес он абсолютно серьезно и с уважением. «Эм, есть такой город возле реки Волга, Бастион!» Растерянно почесав затылок, после того, как с н я л шлем, произнес я. «Хотя думаю, что ты вряд ли понимаешь, о чем я». «Я знаю, какую реку вы называете Волгой, посланник». В этот раз в его голосе проскользнула нотка снисходительной интонации. «Да и город ваш найти не так уж сложно!» «Ну, раз знаешь, значит, найдёшь», — мыкнул я в ответ. «Правда, не факт, что я там буду долго. Всё же слишком многие против существования посланников». «Они собирают армаду», — лаконично произнёс он. «Если мы решим, что ты сказал правду, то мы поможем тебе». «Будете сражаться против других р а з удивлённо посмотрел я на него. «Нам, изгнанникам, не привыкать», — пожал он безразлично плечами. «И когда вас ждать в гости?» — осторожно поинтересовался я. «Как только зима начнет уходить, а весна просыпаться, мы явимся за тобой», — сурово произнес он, — «либо чтобы убить, либо чтобы помочь». «Что же, буду рад, если вы поможете в войне». «Ты очень уверен в себе, посланник. Как тебя звать?» «Андрей Смирнов?» «Я, Нуэль Эль Мансард, Авел Кастарда, рад нашей встрече», — поклонившись, произнес он с почтением. «Надеюсь, твоя уверенность оправдается». и мы не будем с к р я щ и в а т ь мечи. «Я тоже на это надеюсь», — поклонившись в ответ, произнес я. Когда я поднял голову, передо мной никого не оказалось. Темный час настолько быстро и бесшумно, что я даже не смог уловить этого момента. Кажется, эти э й д а х а сильнее, чем я думал. И да, мне повезло. Мало того, что я смог разойтись с ним миром, так еще и, возможно, приобрел действительно сильных союзников. «Я все!» — раздался рядом довольный голос Эльнары. «Ритуал закончен!» Это радует, с облегчением выдохнул я. Кажется, все это время я был слишком напряжен. И как? Успешно? А разве нам не надо торопиться? С намеком бросив взгляд на мои руки, произнесла игрива Эльнар. Кажется, кому-то понравилось путешествовать на моих руках. Уже не надо, покачал я р а с т е р я н н о головой. Эйдаха решили не воевать с нами. Ух ты, честно! Восхищенно уставилась на меня эльфийка. Честно. Невольно улыбнулся я такой детской непосредственности. И кстати... Что-то я не вижу в тебе никаких изменений. Печать еще только начала действовать. Довольно погладив себя по ж и в о т у где виднелась часть печати, произнесла Эльнара. Завтра утром она охватит все мое тело, и тогда, наконец, случится самое прекрасное в моей жизни. Ты и я будем вместе навеки. Эм, ты разве забыла, о чем мы с тобой говорили? м у р о посмотрел я на нее. Я помню, довольно з а к и в а л а она. Только совместные приключения и сражения, и больше ничего. «Вот и отлично!» – буркнул я в ответ. «Уж как-то слишком радостной была эта девчонка. Тогда пошли домой, а то твоя сестра, наверное, уже вся извелась от волнений». «Ой, да что там будет с этой мелкой?» – беззаботно махнула рукой Эльнара. «Чуть-чуть поволноваться ей не помешает, а то зазналась в последнее время в р е д н а о с у ж д а ю щ е п о к а ч а в головой, я пошёл в сторону леса. Эльфийка в припрыжку догнала меня и, весело болтая обо всём подряд, пошла справа от меня. Я же размышлял о странном разговоре с Тёмным и о его силе. Учитывая, что я уже насчитал больше сотни трупов орков, этот Нуэль в лучшем случае не уступал мне в силе, а в худшем существенно превосходил. Хотя, возможно, он был под усилением, а когда исчез, использовал умения типа того, что были у Джана. Если рассуждать с этой стороны, то не так уж он и опасен, но драться с ним я бы всё же не стал. Слишком дорого».